«Андрюха, у нас тайны Распутина». «Ты только не умирай!» Трагическим голосом изрекаю я, склоняясь над напарником. «Как ты там говоришь?» «Не дождетесь!» Не менее театрально заявляет лежащий на полу Андрюха. На самом деле умирать никто не собирается, особенно мой напарничек, элемент культурного кода и персонаж, который на тонких слоях города практически бессмертен. У него даже производственной травмы не будет. Впрочем, рассказываю по порядку. Как известно, моя работа заключается в том, чтобы наблюдать за равновесием сил на всех слоях Санкт-Петербурга, если таковое нарушено, восстанавливать его. К месту нарушения меня периодически посылает начальство, но куда чаще приводят собственные ноги. Так вот, ноги стали регулярно приводить меня на Гороховую улицу к дому, где жил Григорий Распутин. На человеческом уровне города бывшее жилье Распутина обитаемо, и предприимчивые владельцы водят туда экскурсии. На тонких слоях все хитрее. Сибирский старец лично законсервировал на них квартиру в том виде, какой она была при его жизни, чтобы хранить там сокровища и прочие страшные тайны, а также время от времени возвращаться туда по делам. После того, как ноги приводят меня к дому Распутина в пятый по счету раз, я зову Андрюху, и мы идем на дело. «Слав, чего у нас тут?» — интересуется напарник, когда мы проникаем в квартиру. «Кстати, разве в таких случаях не полагается приглашать понятых?» «Полагается», — соглашаюсь я и прячу универсальный ключ в один из карманов брюк карга. «Но на тонком плане мороки с ним больше, чем в человеческой реальности или в кино» проще взять ответственность на себя и действовать на свое усмотрение. «Ко всему со мной же ты, а ты — лицо стороннее и незаинтересованное». «Ага», — кивает это незаинтересованное лицо и немедленно начинает изучать обстановку в коридоре. «Руками, пожалуйста, ничего не трогай», — предупреждаю я и направляюсь в хозяйский кабинет. «Не учи ученого», — огрызается напарник и следует за мной. Тут ты без меня, смотри, уже все потрогали. Даже местами перерыли. Да, по поводу твоего первого вопроса. Тем временем говорю я. Наша задача понять, кто здесь что нарушает. Понять и пресечь. Вот будет прикол, если это опять та Кицуне ищет артефакт для привлечения в свою жизнь принца. Распутин же вроде женщинам помогал в любовных вопросах. Не похоже на Кицуне. Если только она не научилась обходить силу слова и не сменила духи. Да и вообще грязновато для такой утонченной особы. Я обхожу кабинет по часовой стрелке, мой спутник делает это в обратном направлении. Когда мы встречаемся у двери, Андрюха задумчиво выдает. «На месте Распутина я бы выставил охрану или сигнализацию поставил». «Может, он и выставил, и поставил, мы же не знаем». «А чего мы не знаем?» «Да мы ничего не знаем». Я в сердцах топаю ногой. Воздух в центре кабинета идет рябью, и перед нами предстает голографическое изображение Распутина в окружении непрерывно движущихся вокруг него цифр. «Здравствуйте!» Хорошо поставленным голосом произносит голограмма. «К вам обращается Григорий Ефимович Распутин. Здесь и сейчас меня нет». Если вы пришли в гости, нажмите «один». Если вам нужна помощь, нажмите «два». Если вас интересуют мои сокровища, поддите прочь, предварительно нажав «три». Если у вас иной запрос, нажмите «четыре». «Нажмем?» — спрашивает мой напарник, кивком показывая на цифры. «Я колеблюсь, а голограмма продолжает». «Если вы ничего не успели нажать, бегите, глупцы!» Мы с напарником переглядываемся, а там, где была фигура Распутина, возникают два дюжих черта. «А вот и охрана!» — констатирует Андрюха и обращается к чертям. «Ребят, закурить не найдется!» и обычно после такого вопроса начинают бить. Первый черт озадаченно чешет лоб между рогов. «Они! Нас!» Второй указывает когтистым пальцем сначала в нашу сторону, потом себе в грудь. «Должны же мы их!» «Никто пока никому ничего не должен!» Перебивает его мой напарник. «Раз огонька не найдется, может, на пару-тройку вопросов ответите?» «Я — наблюдающий», — подключаюсь я. «И мои наблюдения показывают, что у вас здесь творятся нарушения на уровне сил». Так что в ваших же интересах рассказать, кто здесь бывает и что делает. «Надо же! Целый, пока еще, наблюдающий!» — восклицает первый черт. «Ладно, так уж и быть, скажу вам по секрету. Бывают всякие, но никто здесь ничего не делает, кроме нас. И тайны Распутина тоже вы, что ли, разгадываете?» — усмехается Андрюха. «И по шкафам у него вы роетесь?» «Да!» — внезапно дружно кивает черти. «Скучно же!» — поясняет первый. «Кроссворды разгадывать надоело, а хозяйские секреты в самый раз. Почему бы не поглядеть, чего у хозяина в закромах водится? Особо интересное можно и реализовать за достойное вознаграждение». «Любопытный прецедент, однако», — растерянно тяну я, «значит, вы и есть нарушители». «Мы — магические контрактники», — развязно сообщает второй черт. «Ваш контракт, скорее всего, такого не предусматривает», — тактично отзываюсь я. «И что?» — интересуется первый черт. «И то — это нарушение». «Давайте уже драться», — предлагает второй черт и материализует на ладони огненный шар. «Ты, кажется, огоньку спрашивал». Фаербол летит в моего напарника, но тот стремительно отклоняется. Огненный шар врезается в стену и рассыпается мелкими искрами. «У тебя есть навыки огневого боя в закрытом помещении?» — уточняю я у Андрюхи, пока черти разминаются и с линцой швыряют огненные шары поверх наших голов. «Нет!» — торопливо отвечает он и выпаливает. «Слава, пригнись!» Я опять мешкаю, напарник отталкивает меня в сторону, и предназначенные мне фаерболы попадают в буфет, разбивая стеклянные дверцы. Заключенные на полках артефакты с радостными воплями, ей-богу, не вру, предметы вопили и верещали, вырываются на свободу. Под ноги чертям падает круглое черное зеркало. Оно подозрительно долго вращается вокруг своей оси, а потом из него вырываются щупальца, хватают магических контрактников за ноги и утаскивают в черноту. После этого зеркало замирает и аккуратно ложится черной стороной на паркет. Андрюха удивленно смотрит на зеркало, переводит взгляд на меня, выпрямляется, и на него рушится все оставшееся содержимое буфета. Напарник пытается увернуться, но спотыкается об упавшие артефакты и растягивается на полу. Я бросаюсь к нему, но быстро понимаю, что ничего ужасного с моим спутником не случилось. «Раз Путин нам еще спасибо скажет», — тоскливо говорит Андрюха, когда я сажусь рядом и склоняюсь над ним. Избавили его от недобросовестного персонала. Надо будет с него компенсацию потребовать, когда он появится здесь и сейчас. Я, по милости его контрактников, чуть инфаркт не получил и хорошо шею не свернул. «Ты только не умирай!» — сдерживая улыбку, прошу я. «Как ты там говоришь?» «Не дождетесь!» — заявляет напарник. «Учти, мне будет тебя очень не хватать. Не переживай, стану приходить к тебе по ночам и выразительно греметь цепями». «Какие цепи? Ты же призрак опера». «Виноват. Буду греметь наручниками и зачитывать уголовный кодекс». Улыбается он и так резко садится, что я едва успеваю отпрянуть, иначе мы точно столкнулись бы лбами, и производственная травма была бы у меня. «Ты чего творишь?» — возмущаюсь я. «Восстаю из мертвых!» — отвечает Андрюха и нахально ерошит мне волосы. Я скептически фыркаю, но не сопротивляюсь. От автора. В нашем сериале уже упоминалось место, где убили Распутина. В этой же серии слушатели знакомятся с локацией, где сибирский старец жил и работал. Сибирский крестьянин Григорий Ефимович Распутин стал всемирно известен благодаря тому, что был другом семи последнего российского императора Николая II. Он приобрел репутацию ясновидящего и целителя. Квартира Распутина в Петербурге находилась в доме 64 по Гороховой улице. Здесь он жил и здесь же принимал посетителей, шедших к старцу с запросами. В наши дни в человеческой реальности квартира превращена в музей, так что при желании ее можно посетить и увидеть все своими глазами. Многие предметы сохранились в квартире с тех исторических времен.